ХИТРЫЙ СУДЬЯ У одного человека пропал из дома кошель с деньгами. Человек пошел к судье и сказал. «Господин, сегодня ночью у меня украли деньги. В доме моем живет много людей». и я не знаю, кто из них достоин презрения». Судья сказал, «Пусть домашние твои явятся ко мне с восходом солнца, и я укажу тебе, вора». Когда все домашние собрались у судьи, он молвил, «Каждому из вас я дам сейчас по одинаковой тростниковой палочке. Утром вы вернете мне их. И знайте, у того, кто украл деньги, палочка за ночь вырастет ровно на палец». Испугался вор, стал думать, как ему обмануть судью. Думал-думал и решил, у я палочку ровно на палец. За ночь она вырастет и будет как раз такой, как остальные. Утром все пришли к судье. У всех тростинки были одинаковые, только у одного на палец короче, чем у других. «Вот кто украл деньги!» — воскликнул судья и приказал посадить вора в тюрьму.